Друзья, предлагаем вашему вниманию передачу «Читаем христианскую литературу». Сегодня мы продолжим с вами путешествие по страницам книги «Воробушки». Что-то делать? «Да, я согласен, но до тех пор, пока я не узнаю имен провинившихся, остановить насмешки довольно затруднительно. Но как давно уже Джимми в приюте? Он попал к нам в возрасте трех или двух лет. Однажды утром мы нашли его на крыльце приюта, завернутым в одеяло, к которому была пришпилена записка». В ней говорилось, что мальчика зовут Джеймс Керкланд, и что его родители слишком бедны, чтобы содержать его. Закусив губу, Дебора нежно прижалась щекой к голове Джимми. Тем временем Майерс продолжал. «Мы связались с полицией. Они опросили всех Керкландов в городе, но никого, кто бы мог оказаться родителями мальчика, среди них не было». В полиции пришли к заключению, что фамилия вымышленная. Но нам все равно нужно было как-то зарегистрировать мальчика, поэтому мы, естественно, записали его как Джеймса Керкланда, а между собой называем его просто Джимми. Дебора поцеловала мальчика в светловолосую макушку. — Ну что ж, милый, по крайней мере, хорошо, что твои родители... «Оставили тебя на крыльце приюта, а не где-нибудь в мусорном баке в одном из городских парков». Майерс опять наклонил голову. «Джимми, я хочу, чтобы ты знал, что я понимаю, почему ты боишься назвать своих обидчиков. Они сказали, что побьют тебя, если ты пожалуешься на них, правда?» Джимми кивнул. «Угу!» Майерс, вздохнув, опять откинулся на спинку кресла и посмотрел на Дебору. — Ну, хорошо, на сегодня все. Мне еще нужно подготовиться к собранию. Вечером того же дня после ужина в небольшом актовом зале приюта собрались четырнадцать человек персонала и триста семь сирот. Перед ними на сцене стоял Уолтер Майерс, рассказывая о том, как мисс Уильямс нашла Джимми Керкланда, плачущим на игровой площадке от того, что над его заиканием насмехался кто-то из детей. «Дети, мне крайне стыдно за тех из вас, кто смеется над недостатками речи Джимми. Он не виноват в том, что заикается, потому что родился с этой проблемой, и потому смеяться над ним из-за этого жестоко». Каждый из вас мог родиться с таким же дефектом. Вы бы лучше благодарили Бога за то, что не заикаетесь, и относились к Джимми с состраданием. Многие среди сирот начали переглядываться. Тем временем Майерс продолжал. — Я знаю, что некоторые из мальчиков, дразнивших Джимми, угрожали ему расправой, если он кому-нибудь пожалуется на них. И он действительно ничего не рассказал. «Если бы это было не так, то можете не сомневаться, виновные оказались бы в серьезных проблемах. Вы понимаете, что я имею в виду? Советую всем, кто дразнил Джимми, попросить у него прощения». Работники приюта одобрительно закивали головами. Майерс обвел глазами юную аудиторию. А теперь слушайте внимательно. Хотя Джимми и отказывается назвать имена виновных, рано или поздно я все равно узнаю, кто это. Можете не сомневаться, наказание будет самым суровым. Кто бы вы ни были, вы просто жалкие мелкие трусы и заслуживаете наказания. Если хотите, можете продолжать в том же духе, но потом не жалуйтесь. За свои поступки надо отвечать. «Но если вы подойдете к Джимме, скажете, что сожалеете о том, что так обращались с ним, и попросите у него прощения, то избавите себя от неминуемого наказания. Я все равно выявлю вас. Если же Джимми скажет, что вы попросили у него прощения, то вы наказаны не будете». Распустив собрание, Уолтер Майерс задержался на сцене, чтобы переговорить с некоторыми из работников. Пока дети, шушукаясь, сновали по аудитории, Джимми сидел рядом с Деборой в переднем ряду. Наклонившись к нему, няня шепнула: Джимми, я оставлю тебя одного. Не хочу смущать твоим присутствием тех, кто решится попросить у тебя прощения. Джимми кивнул. Хо-хо-хорошо. Поднявшись на сцену, Дебора присоединилась к группе, беседующей с директором. Не прошло и минуты, как к Джимми направились две девочки, дразнившие его заикой, не ранее, как утром того же дня. Ли Пенроуз было одиннадцать, Нади Селлерс — десять. Подойдя к Джимми, который все так же сидел на своем стуле, они остановились, глядя на него сверху вниз. — Джимми, я и Надин хотим попросить у тебя прощения за то, что дразнились сегодня утром. Ты простишь нас? — Да, Джимми, прости нас, — добавила Надин. — Мы действительно были неправы и очень сожалеем, что так поступали. Мы больше не будем. Девочки не заметили, что разговор на сцене внезапно прервался, и взрослые молча наблюдают за происходящим. Многие сироты, перестав шушукаться, тоже повернули головы в сторону Джимми и его собеседниц. Джимми кивнул. — Хорошо, — «Я попрощаю вас, оббей Подойдя к краю сцены, Уолтер Майерс сказал так, чтобы его все услышали. «Лия, Надин, я слышал каждое слово и хочу, чтобы вы знали. Я горжусь вашим поступком!» Он поднял глаза на остальных сирот в аудитории. «Все это видели?» Лия и Надин просто подошли к Джимми и попросили у него прощения за то, что обзывали его сегодня утром заикой. Благодаря этому они не будут наказаны. Кто еще хочет выйти сюда и попросить у Джимми прощения? В аудитории воцарилась гробовая тишина. Никто из детей не двинулся с места. Майерс перевел взгляд на Джимми. «Поднимись ко мне». Джимми встал со своего стула и, поднявшись на сцену, остановился перед директором. В его глазах читался немой вопрос. Майерс опустил руки на плечо мальчика. — Может, покажешь мне прямо сейчас, кто еще дразнил тебя? Джимми отрицательно покачал головой. — Нет, сэр... Директор обвел взглядом лица сирот. — Вы все слышали? — Он по-прежнему отказывается выдавать трусов. Лия и Надин сделали правильный выбор. Джимми простил их, а значит, и я прощаю. У остальных виновников еще есть такая возможность. Кто следующий?» В ответ, как и прежде, не последовало никакой реакции. Майерс нахмурился. «Ну что ж, вы можете отправляться в свои комнаты». Несколько секунд спустя, когда дети, выйдя в коридор, начали расходиться, Джимми обступила четверо мальчиков в возрасте от десяти до 12 лет. Убедившись, что поблизости нет взрослых, вперед выступил самый старший из мальчиков по имени Банч Ханкинс, который был предводителем этой компании. — Ты правильно сделал, что не выдал нас, глупый заика! — сказал он, мрачно глядя на Джимми сверху вниз. «Иначе мы тебя так бы отлупили, что ты сам себя бы не узнал. А Майерсу сказали бы, что ты свалился с лестницы. Ты же не скажешь ему, правда?» Джимми покачал головой. «Не -не нет не-не-не-не, скажу!» Задиры тут же начали насмехаться, передразнивая Джимми, после чего один из них довольно болезненно толкнул его кулаком в плечо. Вдоволь смеявшись, они отправились в Освояси, хохоча, и оглядываясь на малыша. Не желая, чтобы они видели его слезы, Джимми стоял изо всех сил, сдерживаясь, чтобы не расплакаться». В тот же понедельник Джуди Клейборн скакала галопом верхом на Квинни по равнинам Вайоминга. Из-за съезда учителей в Шайене занятия на неделю отменили, и она решила навестить некоторых соседей. На среду уже было намечено нечто особенное — еще одно верховое состязание с Бетти Хьюстон. Джуди любила верховую езду, ей казалось, что она просто рождена для этого — Отец не раз говорил ей, что она держится в седле цепко, как репейник на лошадиной гриве. Скача верхом на Квинни по равнинам вдоль южного берега реки Лоджипол, Джуди наслаждалась бьющим ей в лицо теплым ветром и приятным ароматом полыни. Открывающийся ее взору пейзаж пробуждал в ней благодарность Господу за полноту жизни на этих просторах. С высоты своего наблюдательного пункта Джуди могла видеть все восхитительные красоты родного края. Золотой лентой, сверкающей под яркими лучами солнца, вдоль бежал стремительный поток реки Лоджипол. Высоко в чистой синеве небо, подобно перышку, парил белоголовый орлан. Тут и там, на зеленых просторах равнин, виднелись пестрые росы пистат местных фермеров, а вдали манили к себе гордо вздымающие в небо таинственные вершины скалистых гор. Наконец Джуди подъехала к воротам поместья «Даймонд-Эль». Она пустила Квинни легкой рысью, а вскоре вообще перевела лошадь на неспешный шаг. Увидев вдали усадьбу Лейкинов, Джуди улыбнулась. ей не терпелось увидеть, как устроились в своем новом доме Лоррейн и Мейси. Направив Квини на извилистую аллею, ведущую к небольшому коттеджу, Джуди заметила девочек на парадном крыльце. При виде гостей Лоррейн опрометью бросилась к двери, распахнула ее и что-то крикнула в дом. Через мгновение на пороге появился Хэп и Марджи, и все семейство начало приветственно размахивать руками. Джуди помахала им в ответ — Спустя несколько секунд она уже натянула поводья перед домом и ловко спрыгнула с седла. Обе девочки с раскрытыми объятиями бросились навстречу Джуди. С улыбкой понаблюдав за тем, как Лорен и Мэйси обнимают гостью, Хэп и Марджи наконец предложили Джуди присесть вместе с ними на веранде. Она с удовольствием приняла их приглашение. Пока Марджи и Лорен сходили в дом, чтобы принести чай и печенье, Мэйси успела уютно устроиться у гости на коленях. Когда, наконец, все расселись, Джуди спросила. «Ну и как идут дела у наших девочек?» «Просто замечательно», — радостно сказала Лорен. «Мама и папа такие чудесные». «Это точно», — поддержала сестру Мэйси, поворачиваясь на коленях у Джуди, чтобы посмотреть ей в лицо. «Еще, знаешь что?» «Что?» «Мама и папа хотят удочерить нас», — Джуди посмотрела на Хэпа и Марджи. «Правда?» «Да», — сказал Хэп. «У нас через полтора часа как раз назначена встреча по этому поводу с судьей Мортоном». «Вот как, значит, вам уже пора ехать». «Да мы еще успеем попить чаю, дорогая», — сказала Марджи. «У нас в запасе есть несколько минут. Мы так рады, что ты заехала к нам». Мэйси опять оглянулась на Джуди. «Да, очень!» Хэп улыбнулся. «Думаю, Джуди, у тебя появилась еще одна закадычная подруга. Мэйси только о тебе и говорит. Она так была глубоко впечатлена твоим вниманием в тот день на станции». Развернувшись на коленях у Джуди, Мэйси поцеловала ее в щеку. «Я люблю тебя, Джуди». Джуди поцеловала ее в ответ. «Я тоже люблю тебя, солнышко. Приезжай к нам почаще в гости. Я постараюсь, Месси, Обязательно!» Вскоре Лейкины уже катились в семейном экипаже в направлении Шайна, а Джуди ехала с ними рядом. Достигнув развилки, где одна из дорог сворачивала к дому клейборнов, они остановились. Хэп и Марджи поблагодарили Джуди за визит, после чего та развернула Квинни и пустила ее галопом. Длинные темные волосы девочки развивались на ветру. Глядя ей вслед, Лорейн и Мэйси начали выкрикивать слова прощания и размахивать руками. Джуди, оглянувшись, помахала им в ответ. В следующий вечер Эмма Клейборн хлопотала на кухне, готовя ужин. Нарезая свежий испеченный хлеб, она между делом бросила взгляд в окно, выходящее на внутренний двор. Увидев Сэма и Джуди, шедших от сарая к дому, Эмма улыбнулась. Джуди, которая помогала отцу с вечерними работами по хозяйству, несла в руке ведро с молоком. Эмму радовала, что ее дочь любит помогать Сэму. Для них это было особое время общения. Подходя к заднему крыльцу, Джуди и Сэм о чем-то весело разговаривали и смеялись. Эмма поставила на стол тарелку со свежим хлебом. В этот момент из задней прихожей раздался возглас Джуди. — Пап, а ты чувствуешь, как пахнет? Она громко втянула носом в воздух. — Надеюсь, это именно то, о чем я подумала. Сэм улыбнулся. «Похоже, нас ожидает жареный цыпленок и наверняка мой любимый салат. Но поспешим же!» Эмма услышала, как Джуди, процедив молоко, поставила ведро на пол. Быстро помыв руки под умывальником на заднем крыльце, отец и дочь вошли в кухню. В этот момент Эмма с раскраснившимися от жара щеками повернулась от плиты. В ее руках было блюдо с покрытым румяной корочкой жареным цыпленком. «Да, вы угадали», — сказала Эмма, сверкая глазами. «Сегодня на ужин ваше любимое блюдо, и, надеюсь, оно не только хорошо пахнет, но еще и вкусное». Подойдя к матери, поставившей блюдо на стол, Джуди обняла ее. «Мамочка, твой жареный цыпленок всегда безупречен. Давайте ужинать». Семейство Клейборнов расселось вокруг стола. Поблагодарив Господа за пищу, они принялись за ужин. Разговор зашел о пасторе Дени Форбсе и его жене Кларе, которые сообщили, что на следующее утро в Шайен прибывает сиротский поезд. Незадолго до этого Форбсы рассказали Клейборнам, что поскольку у Клары больше не может быть детей, они молятся о том, чтобы принять одну из сирот. У них уже было двое сыновей — двенадцатилетний Питер и десятилетний Пол, поэтому они хотели взять девочку лет семи-восьми. Пастор и Клара сказали Клейбернам, что чувствуют внутренний мир в отношении этого решения и уверены, что Господь одобряет его. Питер и Пол полностью поддерживали родителей. По словам Форбсов, они неоднократно обсуждали с сыновьями свое желание принять девочку с сиротского поезда. Поначалу Питер и Пол колебались и говорили, что им хорошо и без сестры. Однако со временем родительские молитвы достигли неба, и мальчики увидели, что дочка станет для их мамы большим благословением. Мальчики поняли, что девочка в семье не так уж плохо. Родители были несказанно обрадованы подобной перемене в настроении сыновей и теперь все четверо не могли дождаться, когда в их доме появится маленькая божья избранница. Благодаря отмене занятий из-за съезда учителей, мальчики тоже получили возможность отправиться на станцию вместе с родителями. Позже, вечером того же дня, клейборны сидели вместе в гостиной, беседуя о том, как должно быть в этот момент взволнована пасторская семья. Еще бы! На следующий день в их доме должна появиться маленькая девочка. — Вы только подумайте, — сказала Джуди, — прямо сейчас этот поезд мчится на запад, и та девочка, которую Господь предназначил для Форбсов, надеется, что кто-нибудь в Шайне выберет ее и даст ей семью. Эмма кивнула. — Это точно, милая. — И ей очень посчастливится, — продолжала Джуди. Ее примут в чудесную христианскую семью, где она найдет любовь и всяческую заботу. Если девочка еще не христианка, я уверена, что она скоро станет ею». Сэм улыбнулся. «Конечно, золотце! В атмосфере, которая царит в семье Форбсов, девочка будет с любовью наставлена в Евангелии и, учитывая ее юный возраст, быстро откроет сердце для Иисуса». Эмма вздохнула. «Какое великое дело делает мистер Брейс! Сколько сирот уже обрели семьи от Мизури до Калифорнии благодаря его обществу! Я ни на миг не сомневаюсь, что в этой восхитительной работе направляет его сам Господь!» «Истинно так!» — сказал Сэм. Джуди тоже согласилась с мамой. Во время завтрака в среду утром Сэм сказал... «Как бы мне хотелось сейчас оказаться в доме Форбсов, представляете, насколько они взволнованы? Наверняка этой ночью никто из них глаз не сомкнул». «Это точно», — сказала Эмма, — «сегодняшний день будет для них незабываемым». В этот момент в парадную дверь кто-то постучал. Отодвинув свой стул, Джуди вскочила на ноги. «Это Бетти! Мы собирались устроить сегодня большие гонки». Когда Джуди открыла дверь, на пороге действительно стояла улыбающаяся Бетти Хьюстон. «Доброе утро, Джуди! Ты готова к скачкам?» Но, ну, конечно, сегодня мы с Квинни планируем задать вам Милли перцу, но я еще не успела как следует позавтракать, поэтому заходи!» Бетти рассмеялась. «Но это мы еще посмотрим, кто кому задаст перцу!» Подшучивая друг над другом в отношении победителя предстоящей гонки, подруги вошли в кухню. Старшие клыборны поприветствовали Бетти, и Эмма налила гостье чашку горячего шоколада. Когда Джуди расправилась с завтраком, а Бетти допила свой шоколад, Сэм сказал. — Итак, девочки, где вы собираетесь состязаться на этот раз? Мы решили устроить гонку на восемь километров вдоль восточной границы Сайклси до старого индейского кладбища Шайна, сказала Джуди. В сердце Эммы закрылась тревога за безопасность девочек. Стараясь не выдавать своего беспокойства, она сказала: «Пожалуйста, будьте осторожны». «Конечно, мамочка», ответила Джуди, наклоняясь через стол, чтобы успокаивающе погладить маму по руке. «Мы всегда осторожны!» — она хихикнула. «И сегодня мы и Квинни обязательно выиграем!» «Неужели?» — рассмеялась Бетти. «Ну, это мы еще посмотрим!» Серед ра семейства «Форбсов» вышло на платформу железнодорожного вокзала «Шайена», встречая прибывающий поезд. Два вагона, выделенных для сирот, находилось в самом конце состава. Когда поезд остановился, из одного вагона друг за другом начали выходить мальчики, а из другого — девочки. Сотрудники общества помощи детям выстраивали своих подопечных в шеренгу на платформе перед собравшейся толпой. Некоторые в этой толпе намеревались стать приемными родителями, другие же пришли просто поглазеть на сирот. Когда сорок восемь детей были надлежащим образом выстроены, один из сопровождающих разъяснил процедуру приема. Наконец, потенциальные родители начали друг за другом двигаться вдоль шеренги, знакомясь и беседуя то с одним, то с другим ребенком. Семейство Форбсов также было в этой очереди высматривая среди сирот девочку лет семи-восьми. Одну подходящую кандидатуру Клара заметила на дальнем конце шеренги. Эта девочка чем-то выделялась среди остальных детей. Толкнув мужа локтем, Клара указала ему на сироту, привлекшую ее внимание. Темные волосы девочки были заплетены в две тоненькие длинные косички. Когда она отвечала на вопросы какой-то супружеской пары, ее карие глаза живо сверкали, а лицо выражало внутреннюю уверенность. В отличие от большинства других детей, девочка не была печальна, а лишь взволнована. Ее явно интересовало происходящее вокруг нее. Она даже шутила со взрослыми, которые вполне могли оказаться ее будущими приемными родителями. Питер шепнул. «Мама, она мне нравится». «Мне тоже», — согласился Пол. «В ней явно видна личность», — сказал пастор. «Мне она тоже нравится». До Форбсов девочку могли забрать еще три пары, и Клара вознесла безмолвную молитву. «Дорогой Господь, она именно та, кто нам нужен. Если ты избрал для нас эту девочку, то, пожалуйста». «Не позволь никому опередить нас». Дэн молился о том же. Следующие несколько минут прошли в мучительном ожидании. Форбсы напряженно наблюдали за каждым своим конкурентом. Очередная супружеская пара, разговаривавшая с девочкой, двинулась дальше, и Клара облегченно вздохнула. Наконец подошла их очередь, и форбсы остановились перед своей избранницей. «Здравствуй, юная леди», — сказал улыбнувшись пастор. «Меня зовут Дэн Форбс. Это моя жена Клара и сыновья Питер и Пол». Озорно улыбнувшись, девочка приподняла кончиками пальцев края юбки и присела в реверансе. «Очень приятно. Меня зовут Сьюзи Нолан. Мне восемь лет». Пастор и Клара, переглянувшись, улыбнулись друг другу. «Откуда ты, милая?» — спросила Клара. — Стейтен Айленд, Нью-Йорк, мэм. Мой отец умер еще до моего рождения, а мама три месяца назад от воспаления легких. Я жила в приюте, но он был настолько переполнен, что директор передал некоторых из нас в общество помощи детям. Там нас посадили в сиротский поезд и отправили на запад в надежде, что мы найдем новую семью. — Сьюзи, я пастор церкви в шаяне. — сказал Дэн. — Как ты относишься к тому, чтобы жить в пасторском доме? — Положительно, сэр. Я никогда не ходила в церковь, но думаю, мне это понравится. Не сомневаюсь, что у вас мне было бы хорошо. И мне действительно хочется узнать больше о Боге. Сьюзи еще раньше заметила Форбсов и постоянно краем глаза наблюдала за этой семьей, тайно надеясь стать их избранницей. «Мы с Полом будем очень рады, сестренке. улыбнулся Питер, — «особенно такой, как ты». «Да, это точно», — подтвердил Пол. Пастор посмотрел на жену, и Сьюзи поняла, что они принимают решение. Ее сердце затрепетало, а тело напряглось в ожидании. Наконец Клара с улыбкой кивнула. «Да, Дэн, мы ее берем». Сьюзи сразу же расслабилась. «Да, и я согласен», — сказал пастор. «И я!» — воскликнул Питер. Взглянув на Сьюзи, Пол улыбнулся и посмотрел на родителей. «Я тоже согласен». Клара тут же наклонилась и заключила Сьюзи в объятия. А пастор дал знак одному из сотрудников общества помощи детям. «Теперь ты член нашей семьи, дорогая». Глаза Сьюзи заискрились. «Он, благодарю вас, мистер Форбс! Спасибо, что выбрали меня! Обещаю, вы не пожалеете!» Глаза Клары заслал туман радостных слез. Внутренне поблагодарив Господа, она поцеловала Сьюзи в щеку. «Конечно же мы не жалеем, дорогая. Мы молились Господу, чтобы Он показал нам правильную девочку. И сегодня мы получили ответ на наши молитвы». Пока родители беседовали с руководителем группы сопровождающих, Питер и Пол сказали Сьюзи, что очень рады, что теперь у них есть сестра. Сьюзи была на седьмом небе от счастья. Ей казалось, что все это ей снится. Подписав необходимые документы, Дэн и Клара вернулись к Сьюзи и мальчикам. — Дело сделано, теперь Сьюзи — наша приемная дочь, — сказал Дэн. Питер и Пол бросились обнимать свою новоиспеченную сестру. Родители последовали их примеру. Наконец, взяв девочку за руку, Клара сказала. «Ну что ж, Сьюзи, поехали домой?» Дэн с сыновьями последовал за женой к выходу с перона. Их лица радостно сияли. В тот день на вечернем богослужении пастор Форбс пригласил Клару выйти вместе с Сьюзи вперед и представил общине свою приемную дочь. По окончании собрания люди выстроились в очередь, чтобы поприветствовать Сьюзи. Познакомившись с ней, Клейборны и Хьюстоны сказали, что всегда будут рады видеть ее в Вайоминге, а Джуди и Бетти при этом сердечно обняли свою новую подружку. Эмма повернулась к пастору и Кларе. — Ну, как насчет ужина у нас в субботу вечером? — «Конечно, мы приедем!» Раньше всех отозвался Пол, на что пастор сказал. «Как видишь, Эмма, Пол все решил за нас. Значит, нам ничего не остается, как приехать к вам в субботу на ужин». Питер улыбнулся. «Ну, Сьюзи, готовься. Жареный цыпленок миссис Клейборн пальчики оближешь». Эмма засмеялась. «Ну что ж, теперь я точно знаю, что приготовлю в субботу вечером». 7 мая. Чарльз Лоринг Брейс сидел за своим рабочим столом в Центральном офисе Общества помощи детям и читал финансовый отчет за апрель. На его губах играла улыбка. Обратив особое внимание на суммы, пожертвованные тремя новыми церквями, пообещавшими поддерживать общество, Брейс пробежал глазами страницу до конца. В отчете упоминались и другие церкви, финансировавшие сиротские проекты и раньше. «Да благословит их Господь!» — тихо сказал Брейс. «Без ежемесячной поддержки этих церквей, организаций и простых людей мы не смогли бы переправить наших драгоценных детей на Запад. Благодарю Господи за то, что столько сирот смогли обрести новые семьи». Брейс положил бумаги на стол. В этот момент раздался стук в дверь. — Войдите, — сказал Брейс. Приоткрыв дверь, в комнату заглянул один из его помощников, тот Оуэнс. — Мистер Брейс, к вам Олтер Майерс, директор приюта Уайстенд. Вы можете его принять? — Конечно. Через мгновение в кабинет с портфелем в руке Вошел высокий, широкоплечий Майерс. Встав из-за стола, Брейс приветственно протянул своему давнему другу руку. — Доброе утро, Уолтер! Рад тебя видеть! — Взаимно, Чарльз, — сказал Майерс. — Присаживайся. — Спасибо. Майерс занял один из стульев, стоявших перед столом Брейса. — Хочешь еще предложить, сирот, для отправки на запад? — с улыбкой спросил Брейс, возвращаясь в свое кресло. — Угадал. На этот раз шестеро. Четыре девочки от семи до девяти и два мальчика. Один шести, а другой пяти лет. Брейс кивнул. — Как всегда, принес бумаги? — Да. Открыв свой портфель, Майерс достал оттуда папку. Брейс уже знал, что в ней список детей с указанием их возраста, биографических данных, а также даты смерти родителей и поступления в приют. Передав бумаги, Майерс подождал, пока Брейс посмотрит их до конца, после чего сказал. «Обрати внимание на последнего, Чарльз, Джимми Керкланд». Брейс опять открыл папку. «Ну и что здесь?» «Джимми Кэркланд пять лет, у него проблемы с речью». Брейс поднял глаза на друга. «Вот как? И какие же?» «По сути, у него двойная проблема. Джимми заикается и сильно шепелявит». «Он умственно отсталый?» «Насколько я могу судить, нет. Я знаю, что заикание часто сопровождается замедленным мышлением или отсталостью умственного развития». Но Джимми в этом смысле не проявляет каких-либо отклонений от нормы. Брейс потер виски. — Но ты же понимаешь, что при разговоре с мальчиком люди, которые могли бы стать его приемными родителями, сразу же подумают, что у него проблемы с мышлением. — Да, но Джимми милый ребенок, и мне его очень жаль. У нас в приюте с ним постоянно проблема, потому что другие дети смеются над ним. Из-за этого он почти каждый день в слезах. Мне кажется, Джимми лучше отправить на Запад, предоставив ему шанс найти хорошую семью, где над ним не будут насмехаться. На худом угловатом лице Брейса отразилась обеспокоенность. «Да, мы, конечно, возьмем Джимми, но, как показывает опыт, детей с физическими изъянами забирают крайне редко». Приемные родители не хотят лишних проблем, а в случае с Джимми дефекты речи очень заметны. Услышав, что мальчик шепелявит и заикается, любой сразу же подумает, что он умственно отсталый. «Все, что нам остается, уповать на Бога в том, что Он поможет нашим сопровождающим найти для паренька хорошую семью». «Бог любит Джимми Чарльз и обязательно пошлет на его пути каких-нибудь хороших людей, которые захотят принять мальчика». Улыбнувшись, Брейс открыл верхний ящик своего стола и достал оттуда блокнот. «Так-так, в таком случае посмотрим, в каком из моих поездов найдется место для этих шестерых». Он провел пальцем по одной из страниц блокнота. «Вот, поезд во вторник, шестнадцатого июня». «Отлично. Спасибо, Чарльз. Ты делаешь большое дело. Мы подготовим детей». «Хорошо. Поезд отправляется с центрального вокзала в десять утра. Детей нужно привезти сюда, в офис общества, в половине восьмого. Ты уже знаешь, что им взять с собой и как они должны быть одеты». «Да, к семи тридцати они будут здесь». «Договорились. А пока ты не ушел, хочешь ознакомиться с отчетом за прошлый год о детях, принятых в семьи». Там есть и некоторые из твоих бывших подопечных. Майер просиял. — Конечно, еще и спрашиваешь. Встав из-за стола, Брейс подошел к стоявшей поблизости картотеке. Достав из выдвижного ящика папку, он опять сел и начал вслух читать отчеты его сотрудников о судьбах бывших сирот, которые удалось проследить благодаря переписке с самими детьми или их приемными родителями. Выслушав отчеты, Майерс сказал, — Спасибо, что ты прочитал мне это, Чарльз. Меня очень радует, что все сироты обрели семьи и теперь счастливы. Спустя час после того, как Уолтер Майерс покинул кабинет Чарльза Брейса, в дверь опять постучал тот Оуэнс. — Мистер Брейс, к вам пастор Дэрил Мур. Вы можете его принять? — Конечно брейс был очень признателен пастору муру который постоянно побуждал свою церковь к щедрым пожертвованиям для общества помощи детям выйдя из за стола он радушно пожал гостю руку пастор мур рад вас видеть взаимно сказал мур широко улыбаясь располагайтесь как вам будет удобно когда они сели брейс посмотрел на мура через стол чем могу помочь «Я хотел поговорить о трех детях из старшей церкви, родители которых недавно погибли. Их отец, Боб Марстон, был одним из моих дьяконов». «Да что вы!» — Брейс откинулся на спинку стула. «И как это случилось?» Они утонули. Боб работал здесь, в Манхэттене, заместителем коммерческого директора American Ship Lines. Компания отправила его в деловую поездку на Нью Фаундленд на одном из своих грузовых кораблей. Жена Боба, Луиза, поехала вместе с ним. Корабль попал в шторм и затонул примерно в 30 километрах от Новой Шотландии. Почти всем, кто был на борту, удалось спастись на шлюпках. Погибли только двое матросов, капитан и марстены, которых огромной волной смыло с палубы в океан. У детей марстенов не оказалось никаких родственников, которые могли бы позаботиться о них, и потому они некоторое время были на попечении одной пожилой прихожанки нашей церкви по имени Франсис Робертс. Однако она уже слишком стара, чтобы брать на себя ответственность за их воспитание. Мы с Дорой могли бы взять их к себе, но с нами и так уже живут наши овдовевшие матери. Трех детей нам просто негде разместить. В данный момент они живут с разными семьями из нашей церкви, однако это только временная мера. Я хотел попросить вас отправить их на запад на одном из ваших сиротских поездов, чтобы они могли обрести постоянный дом». Наклонившись вперед, Брейс оперся локтями о стол. — Пастор Мур, мы с радостью возьмем детей Марстонов на один из наших поездов, но мне нужно вам кое-что пояснить. — Я слушаю. Как показал двадцатилетний опыт поиска семей для беспризорников, разместить трех детей в одном доме чрезвычайно сложно. Такие случаи крайне редки даже для двух братьев или сестер, но чтобы сразу троих... Если мне не изменяет память, такое за все время было только дважды, я просто не хочу, чтобы дети питали ложные надежды. Потерев подбородок, Мур кивнул. Понятно, я действительно не знал, что это так сложно. Но, как я вам сказал, мы с радостью возьмем этих детей на один из наших поездов. Однако я должен поставить вас в известность о реальном положении дел. Конечно, конечно, я вам очень признателен». Достав чистый лист бумаги, Брейс взял карандаш. Как их фамилия, еще раз, Марстон? Да, скажите, пожалуйста, имена и возраст детей. Самая старшая Мэри, ей восемь, Джонни шесть, Ализи четыре. Записав данные детей, Брейс сказал: Первый поезд, в котором для них есть места, отправляется с Центрального вокзала во вторник, шестнадцатого июня. Время отправления — десять утра. Вы должны привезти детей сюда, в наш офис, и не позже, чем к половине восьмого. Перед отправкой я всегда провожу с детьми беседу, ну, чтобы познакомить их с сопровождающими правилами поведения в дороге и ответить на всевозможные вопросы. Кроме того, нам требуется не менее двадцати минут, чтобы добраться до центрального вокзала. Пастор кивнул. — Большое спасибо, мистер Брейс, что откликнулись на мою просьбу. Малыши Марстоны очень воспитаны и вежливы. Я уверен, что у вас не возникнет с ними никаких проблем. Брейс выдвинул ящик стола. — Как бы я хотел, чтобы так можно было сказать обо всех сиротах, но, к сожалению, к нам часто попадают дети, доставляющие немало хлопот. Достав из ящика какой-то бланк, Брейс... Передал его Муру. «Здесь перечислено, что Марстоны должны взять с собой. И как они должны быть одеты? Купить новые платья для девочек и костюм для мальчика, если потребуется, не будет проблематично?» «Ну что вы, нет. Церковь берет все расходы на себя». «Отлично. Значит, мы ожидаем их здесь утром во вторник, 16 июня, не позже половины восьмого». На этом, пожав друг другу руки, они распрощались. Выйдя из здания, в котором находился офис общества помощи детям, пастор Мур направился к своему экипажу. «Господи, благодарю Тебя, что Ты заботишься о Мэри, Джонни и маленькой Лизе», — тихо молился он. «Когда этот поезд увезет их на запад, пожалуйста, направь их в благочестивую семью». «В одну семью. Господи, прошу Тебя, сделай так, чтобы их не разлучили, и они жили вместе». Утром 17 мая пастор Ден Форбс, завершив призывную проповедь, спросил, кто хочет примириться с Богом. Пока солист пел «Таким, какой я есть», двое юношей быстро вышли по проходу к кафедре, чтобы принять Иисуса Христа Спасителем. Через минуту к ним присоединилась девочка лет тринадцати. Случилось так, что семейство Клейборнов расположилось сразу за скамьей, на которой сидели двое вышедших вперед парней. Повернувшись к Джуди и Эмме, Сэм улыбнулся. — Хвала Господу! — шепнул он. — Было видно, что эти двое ребят всю проповедь чувствовали обличение. Эмма и Джуди, улыбнувшись, закивали головами. Не успел еще певец спеть до конца первый куплет гимна, как по проходу между первым и вторым рядами начала пробираться Клара Форбс, держа за руку восьмилетнюю Сьюзи. Питер и Пол сидели в том же ряду. Наблюдая за мамой, ведущей Сьюзи к кафедре, они широко улыбались. Выйдя вперед, Клара подождала, пока пастор закончит беседу с тринадцатилетней девочкой, которую у кафедры уже ожидал наставник. Юноши, вышедшие первыми, уже молились, стоя на коленях. Им помогали двое мужчин, держащие в руках открытые Библии. Когда девочка, наконец, склонилась в молитве, пастор, улыбнувшись Сьюзи, обнял ее. Пока звучал последний куплет гимна, призывающего обратиться ко Христу, вперед вышла еще одна девочка-подросток, и на этом призыв завершился. Собрав всех вышедших к кафедре вместе, пастор представил их общине и попросил каждого засвидетельствовать перед собранием о принятии Господа Иисуса Христа личным Спасителем. После этого пастор попросил подойти к нему Клару и Сьюзи. Широко улыбаясь, он обратился к собранию. «Вы все знаете, что мы с женой около месяца тому назад приняли Сьюзи Нолан с сиротского поезда. Моя жена вышла сюда, чтобы кое-что вам рассказать». Держась Сьюзи за руку, Клара обвела общину глазами. Оказавшись в нашем доме и посещая последние несколько недель богослужения и занятия воскресной школы, Сьюзи много раз слышала Евангелие. Около десяти дней назад услышанное слово начало приносить свои плоды. Во время одной из семейных молитв она поняла, что нуждается в спасении. Вчера вечером, проходя по коридору мимо спальни Сьюзи, я услышала, как она плачет. С того времени, как она отправилась спать, уже прошло около часа, и, конечно же, я зашла к ней спросить, что случилось. Сьюзи ответила, что хочет принять спасение. Мы с мужем никогда не навязывали ей Евангелие, но с самого первого дня, когда мы привезли ее к нам домой со станции, молили Господа, чтобы Он проговорил к ней. Бог услышал наши молитвы, и драгоценный Святой Дух начал работать с ее сердцем. Слушая этот рассказ, все присутствующие в зале улыбались и одобрительно кивали головами. Семейство Клейборнов... Сияла, а Джуди вытирала бегущие по щекам слезы. Клара посмотрела на Сьюзи. «Милая, может, ты расскажешь всем, что произошло вчера вечером?» Немного переживая, Сьюзи улыбнулась Кларе и, кивая головой, повернулась к залу. «Я приняла Иисуса в свое сердце, и Он спас меня. Я родилась свыше и теперь принадлежу Божьей семье». Пастор опустил ей руку на плечо. «И ты хочешь быть послушной Господу?» Посмотрев на него, Сьюзи улыбнулась. «Да, папа». Все так же, глядя на нее, пастор спросил. «Теперь ты часть Божьей семьи. Могу ли я сказать общине, что ты также часть еще одной семьи?» «Да, папа». Форбс повернулся к залу. «Есть еще одна новость, о которой мы до сих пор никому не рассказывали. Мы хотели дождаться, когда все будет закреплено юридически. В эту пятницу Сьюзи официально стала нашей дочерью. Теперь ее зовут Сьюзен Мэй Форбс». Зал зашумел возгласами благодарения. В субботу 23 мая Джуди помогала своей маме готовить завтрак, восторженно рассказывая о предстоящей скачке с Бетти Хьюстон. Несмотря на то, что она более охотно помогала бы отцу в сарае, к ним в гости должна была приехать Бетти, и потому Джуди осталась дома, чтобы лично встретить подругу. Кухню клейборнов наполняли аппетитные ароматы оладий, омлета, сосисек и горячего кофе. Пока Эмма вытирала руки полотенцем, Джуди начала накрывать на стол. Наконец, повесив полотенце на крючок, Эмма подошла к дочери. — Дорогая, — мягко сказала она, опуская руку на плечо девочки. — Что, мама? — спросила Джуди, ставя на стол последнюю тарелку. Эмма посмотрела в веселое лицо дочери. «Дорогая, я совсем не против того, чтобы ты каталась верхом вместе с Бетти. Но я прошу тебя быть осторожнее. Пойми правильно. Если бы вы просто спокойно ездили, то я бы ни о чем не беспокоилась. Но вы ведь устраиваете настоящие скачки. А что, если Квинни угодит ногой в нору суслика или...» «Мамочка, я всегда очень внимательна. Мы с Бетти всегда катаемся только там, где суслики не водятся. Не забывай, я в седле с восьми лет», — широко улыбнулась Джуди, стараясь развеять тревогу на лице мамы. «Тебе вовсе не нужно обо мне беспокоиться. Я умею обращаться с лошадью». Эмма поцеловала дочь в щеку. «Ну хорошо, дорогая, впредь я постараюсь не переживать». Поцеловав маму в ответ, Джуди крепко обняла ее. — Я люблю тебя, мамочка. — Я тоже люблю тебя, дорогая. — Добрый день! — раздался с улицы через открытое окно кухни голос Бетти. — Запахи просто замечательные! Я так понимаю, завтрак уже готов? Почти — Почти! — крикнула Джуди, подбегая к окну. — Заходи! и она побежала к ведущей во внутренний двор двери. — А где Милли? — спросила Джуди, открывая перед подругой дверь. — Я привязала ее у переднего крыльца, а сама обошла дом, чтобы зайти сюда. Решила не утруждать тебя, а то тебе пришлось бы пройти весь дом, чтобы встретить меня у парадного входа. Эмма поприветствовала Бетти. В этот момент в кухню зашел Сэм. Пожелав Бетти доброго утра, он отправился мыть руки, и через минуту вся компания уже сидела за обеденным столом. Сэм поблагодарил Господа за пищу, и они принялись за завтрак. — Итак, девочки, где вы собираетесь устраивать скачки на этот раз? — спросил Сэм. Бетти в этот момент как распила молоко, поэтому на вопрос ответила Джуди. — Папа, мы решили устроить гонку на десять километров, начиная отсюда и до скалы на севере, до той, которую называют Орлиной. Сын кивнул. — Вы уже когда-то использовали этот маршрут? — Ага, но это было давно. Поставив свою чашку на стол, Бетти хихикнула. И бедные Джуди Сквинни опять проиграют. Напустив на себя хмурый вид, Джуди покачала головой ну уж нет дорогуша ничего у тебя не выйдет поскольку предыдущую гонку карлиной скале мы с квини проиграли сегодня ночью я пробралась в ваше стойло и по душам поговорила с милли она сказала мне что договорилась с Квинни, что теперь наша очередь выиграть заезд карлиной скале Когда все вдоволь насмеялись, разговор зашел о последнем воскресном богослужении, когда маленькая Сьюзи засвидетельствовала о своем обращении к Господу. Наконец, Сэм встал из-за стола. — Девочки, вы тут помогите маме убрать на кухне и помыть посуду, а я пока пойду оседлаю Квинни. Джуди поблагодарила отца за помощь, и они принялись за посуду. Ко времени, когда Сэм подошел к дому, ведя за уздечку величественную гнедую лошадь, посуда уже была вымыта, а кухня прибрана. Эмма с девочками ожидали на переднем крыльце. Увидев Квинни, Милли высоко подняла голову и тихо заржала. Мотнув головой, Квинни заржала в ответ, но, в отличие от Милли, сделала это громко и энергично. Джуди рассмеялась. «Вы слышали? На лошадином языке Милли только что сказала, что они с Бетти сегодня победят. Но Квинни ясно дала ей понять, что она ошибается. Сегодняшнюю гонку выиграем мы с Квинни». Все рассмеялись. Тем временем Джуди и Бетти взобрались на своих лошадей. Оказавшись в седле, Джуди обернулась к родителям. «Мы будем к обеду!» — Постарайся не задерживаться, — сказал Сэм. — Желаю вам приятно провести время. Нетерпеливо переступая с ноги на ногу, Квинни тихо ржала, готовая ринуться в бой. Милли тоже горцевала на месте, не меньше Квинни, стремясь спуститься в скач. Джуди посмотрела на подругу. — Я предлагаю немного разогреть лошадей, прежде чем мы пустим их галопом. Бетти кивнула. «Да, проедем километра три легкой рысью, а потом начнем гонку». «Договорились! Вперед!» Глядя вслед удаляющимся всадницам, Сэм обнял Эмму за плечи. «Знаешь, дорогая, наша девочка прирожденная наездница. Она гибкая и сильная, как индеец. Как я уже не раз говорил, Джуди держится в седле цепко, как репей в лошадиной гриве». Эмма тихо засмеялась. «Но кто еще похвалит дочь, как не отец?» Они стояли, глядя на Джуди и Бетти, пока тени скрылись из виду. «Ну что ж, миссис Клейборн, — наконец сказал Сэм, — похоже, мне придется самому чистить сарай. Моему сорванцу сегодня не до этого. Как видишь, у них с Бетти есть дела поважнее» проехав около трех километров легкой рысью джуди клейберн и бетти хьюстон наконец натянули поводья их лошади понимали что вот вот начнется гонка нетерпеливо трясли головой и храпели заметив что то на горизонте джуди пристально посмотрела вдаль бетти смотри кивнула она головой в направлении группы всадников ага вижу — сказала Бетти, проследив за взглядом подруги. — Они, наверное, из Форт-Лорами? — Наверное. Разве не здорово, что между Шарином и Шарапаха теперь все спокойно, и мы можем спокойно кататься здесь, не подвергаясь опасности? — Конечно, но все же, когда рядом есть патруль, мне как-то спокойнее. Джуди похлопала Квинни по шее. — Ну что, мисс Молния, ты готова к гонке? — Квинни, мотнув головой, тихо заржала. Девочки посмотрели друг на друга. Они как-то придумали одно правило. Для того, чтобы гонка начиналась по-честному, одна из них подбрасывала в воздух камень, и пришпоривать лошадь можно было только в момент его столкновения с землей. Бетти улыбнулась. — Поскольку сегодня твоя очередь бросать камень, миссис Черепаха... «Я так и быть позволю тебе поднять его с земли». Джуди, рассмеявшись, спрыгнула с седла. «Миссис Черепаха, говоришь? А я тоже придумала для тебя одно имя. Знаешь, как индейцы придумывают?» «Неужели? И какое оно?» «Проигравшая гонку». Бетти, рассмеявшись, покачала головой. «Ну, это мы еще посмотрим». Наклонившись, Джуди подняла с земли камень и вернулась в седло. Подведя Квинни к лошади Бетти, она стала бок о бок с подругой. — Ну что, начинаем? — спросила Джуди. — Да, — ответила Бетти. Пожав друг другу руки, они развели лошадей. Теперь между ними было около двух метров. Девочки приготовились взять старт. Милли, напряженно подрагивая лоснящимися, как с боками, била хвостом. Квинни, играя мускулами, мотала головой и нетерпеливо кусала удила. Устроившись поудобнее в седле, Джуди еще раз взглянула на Бетти, швырнула камень метров на десять вверх с таким расчетом, чтобы он упал на дорогу прямо перед ними. Не желая пропустить момента начала гонки, девочки взволнованно подались вперед в своих седлах. В тот же момент, когда камень плюхнулся на землю, Они, поднимая за собой клубы дорожной пыли, пустили лошадей галопом.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 Но к небесам Направляю свой взгляд Знаю, не здесь Дом родной Не на земле Но выше нет. Мой небеса, Дом родной Глядя на птичек Их дружный полет Я не могу Не скорбеть Что что меня вместе с ними зовет, чтоб высоко улететь. что высоко лететь, что-то меня с ними зовет, что высоко лететь. Крылья о крылья хотел бы иметь мощные, как у орло. Пичками кровью не дивно летить, чтобы отдохнуть навсегда, как я хочу укрыть. Сердцо, крылья даны вом для души, Гевной крепите сердцом.